Глава 12. Всеобщее ошеломление длилось ровно секунду. Едва рассмотрев низкорослую фигурку в короткой черной курточке и со смешным ножиком в руке, дракон презрительно искривил губы и едва не отмахнулся. Однако внезапно вспомнил, каким образом оказался на коленях, покосился на стену, с которой на него упал этот человек, неосторожно заглянул в холодные глаза белки и... «Раз, два, три, четыре, пять, вышла хмера погулять!» Промурлыкала гончая, отбросив сломанный клинок в сторону. Затем втянула ноздрями горячий воздух, покосилась на мужа, опутанного нитями сложного заклятия, из которых ему при всем желании было не вырваться. Наконец чуть наклонила голову, изучая поднимающегося с пола дракона, и хищно прищурилась. «Ты поранил мне эльфа, придурок. А я этого не люблю. Но так и быть, позволю тебе уйти живым, если услышу извинения. Ты как, согласен проявить благоразумие и свалить по-хорошему?» Дракон удивленно моргнул, неожиданно осознав, что с трудом может оторвать взгляд от бездонных голубых глаз. Странных, нечеловеческих, колдовских. Хотя, конечно же, никакая магия не могла на него подействовать. Да и была ли она эта магия? Мальчишка слишком быстро отвел глаза. Не получилось разобраться. Только непонятное смущение осталось в душе, да неприятный осадок от ощущения невесть откуда взявшейся угрозы. «Итак», — осведомилась Гонча, бесстрашно стоя в нескольких шагах от стремительно свирепеющего незнакомца готов извиниться? Или мне надо двинуть еще разок, чтобы получше дошло?» бел шумно выдохнул Таран, не сводя с гончей остановившегося взгляда. бел что ты делаешь?» — почти одновременно с побратимом вскрикнул Элиар. Она сузила холодно поблескивающие глаза. тель сколько тебе надо времени?» «Сколько сможешь?» — обреченно шепнул Теринель, коснувшись ладонью одной из увитых плющом колонн. Его шепот всколыхнул зеленые листочки, эхом пронесся по пустым коридорам, а затем отразился от закрытой двери южного крыла и долгим эхом вернулся обратно. Прямо в разум владыки Эолара, который неожиданно ощутил, что теряет связь со своим домом. «Сделаю!» «Ты с ума сошла!» В унисон взвыли Таран и Элиар. «Прочь оттуда, немедленно!» «Это вы сошли с ума, раз рискуете в таком огне ослаблять свой щит!» сухо отозвалась гончая. все умолкли! Я здесь, вы там! Сберегите ушастых! Больше от вас ничего не требуется!» «Тиль, надеюсь, хоть ты меня поддерживаешь?» Тириниэль, перехватив яростный взгляд, сына сглотнул. «Да, малыш. Только умоляю, будь осторожнее. Это дракон!» «Дракон!» — задумчиво переспросила Белка вслух, пристально изучая чужака и словно не замечая его пылающих глаз. «Неужто настоящий? Из местных страшилок?» Она подчеркнуто внимательно оглядела закованного в броню чужака с ног до головы. «Ну, не знаю, не знаю. А крылья где? А морда зубастая куда делась?» Я ж по ней душевно двинул, но ни одного клыка наружу не вышиб. Непорядок. Да и ног у этой легенды всего две. Ходят прямо, руки-крюки есть, глазище демонические. Только хвост куда-то спрятался. Или его оторвали. А какой дракон без крыльев? Или, может, он ещё мелкий, поэтому не выросли? Или оборачивается в полнолуние? Сперва весь из себя такой красивый, а потом бац, и уже страшилище в шлеме. Эй, чешуйчи ты, а ты вправду дракон? Хочешь увидеть дракона смертный?» Едва слышно прошипел незнакомец. «Ага. Так смотри же!» Чужак откинул полы длинного плаща. Глубоко вдохнул, словно огненная ящерица перед выдохом. И от этого на гладкой поверхности доспеха красиво заиграли оранжевые сполохи. Более того, почему-то вдруг показалось, что огонь жизни проступает прямо из-под кожи, наделяя голубоватый металл совершенно неподражаемым блеском. Как если бы от простого вдоха в широкой груди дракона разгоралось маленькое, но очень злое солнце. А в следующее мгновение из ладони чужака выросло узкое черное лезвие описала смертоносную дугу, взорвала за собой воздух целым шлейфом огненных искр. Дракон без предупреждения прыгнул, одновременно завершая начатую дугу коротким, но поистине страшным ударом, буквально размазался в пространстве, поднял вокруг себя серебристую пыль, бездумно отсек дерзкому человечку голову и в ту же секунду вернулся на прежнее место, уже забыв, зачем уходил. Лер-Адрес судорожно вздохнул. «Дракон невероятно быстр, а его удар неотвратим, как сама судьба». «И это всё?» — изумилась Белка, внезапно выступив из облака поднявшейся пыли. Совершенно невредимая и, кажется, изрядно сердитая. «Прыгнул, скакнул, махнул лапкой и решил, что от меня так просто избавиться. Слышь, Чудик, ты это сейчас пошутил или как?» У дракона, не успевшего убрать клинок в обнаружившееся за спиной ножны, самым неприглядным образом отвисла челюсть. «Не, но ну я не понял», — возмутилась гонча «А где дракон?» «Стрекозла в доспехи я уже видел». «Дурака с иголкой в руке тоже видел». «Пылью надышался от его дурацких попрыгунских опытов». «А дракон?» «Где дракон?» «Я тебя спрашиваю, морда». Владыка Эолара ошеломлённо моргнул, в то время как гончая уперла руки в бока и обвиняюще уставилась на не менее ошарашенного дракона. — Халтура! Хочу дракона увидеть, а не петуха на ниточке. Дракона мне подайте, ну! Или я рассержусь по-настоящему. Только решил, что нашёл себе противника по силам, как на тебе сплошное надувательство. Таран тихо застонал. «Господи, бел! В глазах дракона забрежило понимание. Тот прыжок, соднящая скула клинок из лунной стали, досадный промах — это показное недовольство, направленное на то, чтобы кое-кто потерял голову и позабыл о цели своего прихода. Вроде мелкий сопляк, как-то сумевший избежать его удара, который для любого смертного непременно стал бы последним. Его глаза — которых по-прежнему таился знакомый холод, спокойно лежащие на поясе руки, пальцы которых словно невзначай поглаживают рукояти метательных ножей, и ножны, определённо деревянные ножны, от которых повеяло знакомой магией. Белка стояла неподвижно, внимательно изучая подобравшегося противника, в движениях которого вдруг проступила осторожность. Потом перехватила его горящий взгляд и быстро кивнула, дескать, «Молодец!» Сразу дошло, хотя других приходилось по полчаса изводить, чтобы додумались. А затем также неторопливо сняла и отсалютовала ему ножнами. Немного шутливо, как всегда, но в этом простом движении было столько грации, что даже Лер Адрос не усомнился. Бел это нечто особенное!» Усмехнувшись в ответ, дракон подчеркнуто медленно поднял руку и, расстегнув пряжку на плече, также медленно уронил плащ на мраморный пол. Еще неторопливее расстегнул ремень, удерживающий превосходно выделанные ножны, и аккуратно бросил сверху. Легким щелчком активировав угасающее возле лаэрта пламя, не для того, чтобы спалить, а чтобы оно придержало встревоженных эльфов, Улыбнулся чуть шире. Разумеется, без присмотра он их не оставит. Но сперва закончит здесь, расстраный человечек не желает отступать, а уж потом займётся остальными. Наконец шагнул навстречу пристально разглядывающей его белки и сделал приглашающий жест. А в следующее мгновение они оба исчезли. Лер Адрес всегда считал себя неплохим воином и искренне полагал, что за шесть тысячелетий жизни видел все, что два живых существа могут натворить в поединке. Он отлично владел мечом, превосходно освоил лук и, конечно же, мог уследить за каждой из десяти стрел, сорвавшихся с его тетивы за считанные мгновения. Однако того, что произошло в этот миг перед его глазами, не сумел уловить сразу. Просто стояли неподалеку двое. А затем что-то случилось. Пространство под потолком будто заволокло тяжелыми тучами. Оттуда грянул беззвучный гром, и их не стало. Вместо этого в сгустившемся мраке образовался тугой смерч, в котором что-то отчаянно зазвенело и завыло. А когда поднявшаяся пыль осела, повелителю Алиары неожиданно стало нечем дышать потому что перед ним снова стояли двое, живые, словно бы и не было этой безумной пляски, словно бы не звенели яростно полыхающие мечи, словно бы не скрипели зубы и не горели ненавистью глаза. Просто два врага, неожиданно ощутивших силу друг друга и неприятно этому удивившихся. Неизвестный дракон, не посчитавший нужным представиться, больше не улыбался. Быть может, от того, что теперь на его щеке отчетливо пламенела еще одна неглубокая рана, или от того, что такая же царапина расчертила его левый бок опасно близко от медленно бьющегося сердца. Он стоял, напружинив ноги, и готовый в любой миг снова сорваться в безумную пляску смерти. Внешне расслабленный и даже ленивый, но внутри собранный и настороженный, словно зверь, почуявший западню. На окруженных огнем пленников он уже не обращал внимания. Его взгляд был прикован только к гончей Следил за каждым ее вздохом, таким же медленным и неторопливым, как у него самого. Отслеживал малейшее дуновение ветерка возле ее губ, шевеление растрепавшихся от скоротичной схватки кудрей, мягкое мерцание глаз — в глубине которых начали ритмично вспыхивать изумрудные искры. И не мог отвести глаз от ее длинных, отточенных до неимоверной остроты парных клинков, на которых горели древние эльфийские руны. При виде преобразившейся белки у алиарцев вырвался дружный вздох, потому что сейчас она, наконец, была настоящей, подвижная, словно ртуть стремительная, как вставшая на след Хмера. Она проигрывала в росте могучему дракону, и в этот миг со стороны могло показаться силы неравны. Но Лер Адрас, уже видевший когда-то мощь создателей, мог по достоинству оценить ее скорость, умение держать удар и то, с какой настороженностью следил за ней прославленный потомок древнего народа. Когда-то он думал, что не найдет ни в одном из миров существа, способного противостоять дракону на равных. Однако сегодня неожиданно понял, что ошибался, и с внезапным холодком осознал, для чего на самом деле в его дом пришел этот коварный, скрытный и обманчиво безрассудный гость. Поняв, что пауза затянулась, дракон негромко признал. «Неплохо для смертного!» Белка не пошевелилась, и глаза её остались такими же ледяными, как раньше, только руны на родовых клинках снова полыхнули. «Сердится!» — с удивлением понял Лер Адрас, подметив, как раздражённо дёрнулось маленькое ухо. «Кажется, действительно сердится, что не удалось поймать дракона. Тёмная бездна. Да кто же ты, Бел, если считаешь себя способным убить Создателя?» Гончая, как услышала, и прошипела сквозь зубы что-то неразборчивое, а потом оттолкнулась и, совершив головокружительный прыжок, быстро ударила. Но на этот раз повелитель Алиары был готов и не пропустил момента, когда дракон встретил её клинки своим мечом. Даже успел заметить, как удивлённо дрогнули его губы, но раздавшийся следом протяжный гулкий звон заставил эльфов поморщиться, Удар был поистине страшен. И не менее страшен оказался ответ Создателя. Даже дневной свет померк перед тем, как полыхнуть ещё одной красновато-зелёной вспышкой. Снова грянул гром, болезненным молотом шарахнув по залу. Казалось, поединщиков должно было оглушить, раскидать по разные стороны зала, заставив корчиться от боли в вывернутых пальцах. Однако ничего подобного не случилось. Вместо этого на каменных плитах снова возник серо-черный вихрь, вокруг которого маленьким смерчем закрутилась поднятая с пола пыль. Потом еще одно мгновение благословенной тишины. Еще один миг для изумленно неверящих взглядов. Еще один росчерк черного клинка, от которого на пол плавно слетел срезанный кусочек кожаной куртки. И мимолетная гримаса гончей, движения которой приобрели необъяснимую вкратчивость, словно у голодного зверя, вплотную подобравшегося к чуткого оленя. Они стали ещё более плавными, тягучими. Вокруг белки, казалось, загустел сам воздух, заставляя её ступать медленно и осторожно. Её ноздри беспрестанно шевелились, губы сжались в прямую линию. Побелевшее лицо напоминало равнодушную и бесстрастную маску, И только глаза жили на нем своей собственной жизнью, пылающие нечеловеческими огнями, подвижные, чуть прищуренные, цепкие, настороженные и по-прежнему холодные. Дракон не стал ждать, когда она восстановит дыхание. Он начал испытывать беспокойство. С человеческим мальчишкой было что-то не так. Он без особого труда выдержал две полноценных атаки, Не получил ни одной опасной раны, хотя за свои царапины дракон успел ему отомстить. По крайней мере, почувствовал, как кончик меча распорол мягкую куртку и едва не увяз в под нее поразительно прочной броне. Так что мальчишка не только не новичок, но и не дурак. Более того, пожалуй, быстрее него у дракона еще не было противников. Быть может, только собратья его опережали, но и то... Хм, не все а этот пока не запыхался и сердце у него билось подозрительно ровно, тогда как глаза горели, кажется все ярче и ярче. Дракон коротко выдохнул и мгновенно придя в себя едва успел отшатнуться и пропустить чужие клинки, едва не распорувшие ему горло затем отпрыгнул подальше, оставляя между собой и досадливо зашиевшей белкой как можно большее расстояние и поднял неверящий взгляд. Эти глаза! В них хотелось смотреть, забыть обо всём и тонуть, тонуть, тонуть. Он с огромным трудом заставил себя отвести взор. А затем, поняв, что разочарованный мальчишка тоже не рискует атаковать, хрипло спросил. «Кто ты?» Белка промолчала. Только Таран и Илиар сумели распознать её растерянность. Чары не подействовали. Ее верные, ненавидимые, проклятые веках, но совершенно безотказные чары на этого ящера почти не подействовали. У нее никогда не было осечек. Никогда магия рун ее не подводила. Но теперь получается, что драконы этой магии не подвластны? «Скверно», — подумала гончая подметив, как чужак упорно отводит взгляд но при этом по-прежнему не упускает ее из виду и напряженно думает, что-то вспоминает. «Похоже, наши руны и их магия отличаются сильнее, чем мне казалось. Или это мы ее так изменили, что она перестала действовать? А может, он вообще в этом плане непробиваемый?» «Кто ты?» также хрипло каркнул дракон, жадно изучая ее хрупкую фигурку. Пытаясь понять, узнать, почувствовать, наконец что за тягостное ощущение терзает его весь поединок. Поначалу смутное и слабое, сейчас оно едва не кричало, предупреждая о чём-то. Но в чём дело, он не понимал, не помнил, и поэтому, пожалуй, во второй раз в жизни растерялся. «Что ты такое?» Белка мельком покосилась на отрешённое лицо Тиля, рядом с которым беззвучно нарисовались перевёртыши мгновенно оценила образовавшуюся в дальней стене дыру, сквозь которую охотники пробирались в зал и теперь настойчиво выталкивали вон ненужных свидетелей. Наскоро пробежалась по отгородившему их пламени, бледному до зелени Элиару, по вискам которого градом катился пот, по мужу, в глазах которого застыла тревога пополам с надеждой. Поспешно отвернулась, чтобы не увидеть там еще и мольбу, а затем нахмурилась и встряхнулась. Но дракон не нападал. Он всё ещё стоял поодаль, поражённый до глубины души, селись разглядеть в ней что-то новое. Но, похоже, не мог. «Ты не человек!» Наконец выдохнул создатель сквозь узкую прорезь шлема. Наверное, ауру рассмотрел нелюдь. Или учуял что-то. А выдохнул хорошо, мощно. Из ноздрей едва повалил. не повалил. Интересно, он под шлемом похож на простого смертного или действительно с зубами? Белка легонько, крутанув свои клинки, неприятно улыбнулась. «Ты прав». «Ты иное». «Снова прав». На её губах мелькнула и пропала мрачная усмешка. «Таких, как я, на Леаре когда-то называли гончами, охотниками, убийцами». Почти треть мира принадлежала нам. Правда, она была не слишком обитаема, но не в этом суть. Главное, она была нашей. Мы всегда были один на один со смертью, всегда на шаг впереди неё Но тебе не понять. И никогда не узнать, каково это — жить на кончике чьих-то зубов. Дракон недоверчиво окинул фигурку противника взглядом с головы до ног. «Но она такая маленькая, а бьёт с такой силой, что даже ему нелегко держать удар. А скорость, а гибкость и запах. Этот странный, едва уловимый, но невыносимо притягательный запах, который стал ощутим буквально сейчас». «Нет». Он вздрогнул от шальной мысли. «Этого не может быть». «Нас всегда было мало» пожалуй, плечами белка, не отпуская мечей. «Жалкие десятки гончих на сотни волкодавов и сторожей, на сотни тысяч самых обычных людей. Но это было давно. Очень. А теперь вообще остался только я и те, кому я ещё только передаю это знание. На самом деле я реликт, ящер, почти такой же, как ты». — Для реликта ты слишком молодо выглядишь. — По сравнению с тобой, возможно. Дракон буквально впился глазами в её бледное лицо. — Сколько Только... ты живёшь? — Почти шесть веков, — легко ответила гончая, повергнув в шок Лера адреса его эльфов, из тех, кто ещё не ушёл. — Это имеет какое-то значение? Незнакомец не ответил. Вместо этого он долгим и очень неприятным взглядом Посмотрел на окаменевшее лицо Тарана. «Магия крови. Значит, вы нашли к ней ключ? Что ж, я вижу, кое-чему вы все-таки успели научиться. Пробудили огонь, выжили, но отрезали часть себя, чтобы сохранить разум. Хотя это уже неважно для них и для тебя». Дракон снова повернулся к белке, не дав ей как следует обдумать важную мысль. «Вам не место на Алиаре! Вам не место ни в одном из миров!» Дракон угрожающе развернул ладонь. «Но-но!» — фыркнула белка, стремительно сдвинувшись и встав между ним и напрягшимися эльфами. «Не тебе решать, кому из нас жить, а кому умереть! Как бы ни славили тебя местные фанатики, богом ты не был...» И никогда, хвала бездни, не станешь. Так что придержи коней, ящер. Они не твои. Я их уничтожу. Поразительно спокойно отозвался чужак. Только через мой труп. Тебя привязали к предателям магией? Сухо осведомился дракон. Больше, чем магией. Он нахмурился, от чего то больше не желая спорить. Может, от того, что уже начал догадываться о причинах? А может, ее глаза все же успели коснуться его своей силой? Или дело все в том, что стоящий перед ним не человек, никогда не был мужчиной? Дракон всмотрелся внимательнее и, наконец, поняв все, прикусил губу. «Зачем это тебе?» Неожиданно тихо спросил он, убедившись, что не ошибся. Белка невесело улыбнулась. «Они — моя стая». «Тогда мне придётся тебя убить». Так же тихо сказал дракон, и гончая снова улыбнулась. «Но они мои, дракон. Отец, брат, моя пара. И я пришёл, чтобы сохранить её любой ценой». «Пришла». Неслышно поправил он, старательно не глядя в глаза гончей. «Для кого как? На тебе ведь это не помешает?» нет Ты не принадлежишь нашему виду. А если бы принадлежал, не посмел бы? Дарящие жизнь святы. Что ж, полукровкам никогда не везло по жизни. Сухо кивнула гончая, приподнимая свои клинки. Мне не повезло особо, хотя это, конечно, как посмотреть. В конце концов, жить ради стаи и умереть за неё. Это ли не честь для воина? Дракон угрюмо промолчал. «Значит, мы все решили?» — снова спросила Белка. «На этот раз без улыбки и совсем по-деловому». «Да». Глухо отозвался он и без предупреждения швырнул в нее сгусток чистого огня.